153. Декларация о провозглашении независимости Израиля. 14 мая 1948 года. 5-е Ияра по еврейскому календарю. Государство Израиль. Меденат Исраиль. 14 мая 1948 года английскому господству верет израиль пришел конец. В 8 утра в Иерусалиме был спущен union джек государственный флаг Соединенного Королевства. Уже спустя несколько часов на территорию еврейского государства вторглись войска шести арабских стран. В 16.00 Давид Бен-Гурион зачитал по радио декларацию о независимости нового государства. В Иерусалиме многие граждане нового государства не смогли услышать этой передачи. Их осажденный город оказался без электричества. Декларация открыто заявила о правах еврейского сообщества в молодом государстве. «Страна Израиля была родиной еврейского народа», – заявлялась в самом ее начале. Здесь они записали и подарили миру Библию. В декларации говорилось о горячей любви евреев к стране Израиля. На протяжении всех двух тысяч лет изгнания и о неимоверном упорстве, проявленном еврейскими поселенцами в 19 столетии, они сделали благо прогресса, достоянием всех жителей страны. Еще один мотив образования Израиля предоставить свою родину всем евреям был подчеркнут следующий следующей параграфе «Государство Израиль будет открыто для репатриации евреев из всех стран их рассеяния». В другом разделе декларации, который редко цитируется, провозглашалось, что новое государство будет придерживаться возвещенных еврейскими пророками заповедей свободы, справедливости и мира. Гражданам евреям была обещана полная свобода совести, гарантировалось почтительное отношение к святым местам, их религии и их неприкосновенность. Бог не упомянут в декларации, что поразило многих, поскольку главным вкладом евреев в сокровищницу человечества была идея единости Бога, единственности. Некоторые неверующие израильские лидеры заявили Бен-Гуриону, что не подпишут документ, содержащие упоминания о Боге, так как религиозные деятели отказывались подписать документ, не упоминающий его. Компромисс был достигнут в результате включения в документ следующей фразы. В последнем параграфе говорилось о вере в опору Израиля, что одними воспринималось как упоминание о Боге, а другие могли толковать его как угодно. новая страна получ... В декларации «Новая страна» получила официальное наименование – Мадинат Исраэль. Государство Израиль. До обнародования декларации некоторые предлагали назвать его Иудеей, так как еврейское государство именовалось при правителях из рода Давидова. Тогда как в Библии государство Израиль было страной, пришедшей в упадок, раздробленной и уничтоженной в 722 году до новой эры. И все же в силу того, что словами Эрец Исраэль, страна Израиля, евреи веками называли страну, которую остальной мир именовал Палестиной, выбор был сделан в пользу названия Израиль.